Глава двадцать третья. Дорогие родственники. Терзаемая своими мыслями, довольно противоречивыми, надо заметить, я неспешно вошла в выделенные мне апартаменты. Думала отдохнуть, привести в порядок голову и избавиться от смятения. Ага, как же. «Госпожа!» — бросилась ко мне Раина. «Слава, Алиане, вы вернулись! А тут такое, такое!» «Блин, да когда же это кончится? Мне дадут хоть немного отдохнуть!» Я мысленно взвыла. На деле же растянула губы в притворной милой улыбке и спросила. «Что случилось на этот раз, милая?» Ответила мне Анника. Ведьма вышла из своей комнаты с весьма показательной маской брезгливости на лице и с порога огорошила меня. «Ваша мачеха почтила нас своим присутствием» мысленный стон стал протяжнее твою мать я непозволительно забылась мачиха она тут надо было это предвидеть в самом деле прибытие леди кларисы на присягу более чем логично она была первой леди в герцогстве виар да и сейчас наверняка остается ею если ее поскудный сынишка сталкер еще не женился Я попросила Раину принести мне прохладительный напиток, исчезая за ширмой своей спальни, чтобы переодеться. Аннику попросила следовать за мной, расспрашивая ведьмочку в деталях о нашествии родни. Клариса вела себя нагло и надменно. Это всё, что я сумела выяснить из недолгого посещения леди Фьори. Слова Анники заставили меня крепко задуматься. Думаю, что встречу с родственниками жизненно важно провести до торжественной встречи людей и нагов. А до бала осталось совсем немного времени. Зачем? Для этого есть три причины. Первое. Я не знаю, как Эдвард и его маменька выглядят. Чтобы не попасть впросак на празднестве, лучше увидеть эти надменные рожи сейчас, на территории, которая временно признана моей. Второе. Необходимо дать понять этой парочке, что я больше не запуганный мышонок. Венчание старином Моран и последующее за этим вдовство сделало меня злобной хищницей. Я не собираюсь притворяться Вивиан в полной мере. Хватит того, что мы внешне неотличимы. Но ну и самое главное, третье, вытекающее из второго. Я должна порвать со своей семейкой раз и навсегда. Должна максимально запугать их чтобы они меня не доставали напоминаниями о прошлом вивен которое я не знаю и из-за чего могу попасть в просак В идеале, чтобы родственнички даже не вздумали подходить ко мне. Переодевшись в домашнее платье, я вышла в гостиную на пару минут. Потянувшись за напитком, который Марлан уже продегустировал и услужливо отошёл к стене, Попросила Анхеля оповестить леди Фьори о том, что я вернулась, и, если она желает навестить меня, готова принять её. «Ваша светлость, а как же бал? Остался всего час», — охнула ведьмочка. «Успеем. Анни, Рая, мои волосы и лицо в распоряжении ваших умелых рук. Возвращаемся к трюмо. Пока мачеха явится, полработа уже будет сделана а в платье влезть дело пары минут». Мои девочки тихо переглянулись и молча повели меня обратно в спальню. Анхель вернулся через пять минут. Один. отчитался что леди Клариса и лорд Эдвард соизволили явиться вместе, но чуть позже. Сейчас они занимались своими туалетами. Его светлость приказал ждать его. Недовольно поджав губы, сказал капитан Леран. «Он желает, чтобы на бал выявились вместе». «Пф», — фыркнула я краем глаза, любуясь своим отражением. Девочки знали толк в элеронской косметике. Мои волосы стали ещё длиннее от сыпучей туши, ещё чернее. Скулы Анника слегка выделила мягкими тёплыми румянами, а губы обвела красной помадой. Её мы нахимичили с ведьмочкой сами. Это был наш совместный проект. В состав этой помады входили масло, воск, красные водоросли и немного размолотой рыбьей чешуи. Вкупе с алым платьем, на котором я остановила свой выбор для сегодняшнего бала, помада дала эффект взорвавшейся бомбы. И это круто, потому как на одной торговле жемчугов мы долго не протянем. Да и грешить масштабными уловами я не собиралась. Устрицам надо дать время, чтобы восстановить свою популяцию. Иначе будет, как у сельфит. Устрицы просто исчезли. Ворваться в мир косметической индустрии – самое то. Потому как вечному женскому недовольству своей внешностью нет ни конца, ни края. Это чуть ли не самый беспроигрышный бизнес, признанный во все времена. Помимо помады, мы с Анникой собирались заняться продукцией кремов и масок на основе северных трав. «Вот бы мне из источника водицы той молочной пару бидонов смындить», — улыбнулась своему отражению. Слова Альтаира о том, что именно молочная вода позволяет нагам сохранять внешнюю молодость, не давали мне покоя. Поговорю с ним чуть позже. Надо подобрать правильный момент, чтобы он не подумал на меня плохо. Всё-таки это якобы моя прабабка украла корнеон смеи Людов. Бросив взгляд на часы, поняла, что остаётся не так много времени. Видимо, Эдвард реально считал, что я безропотно послушаюсь и явлюсь на бал в их сопровождении. Идиот. Платье? Скомандовала девочкам, уходя за ширму. Когда роскошное алое великолепие оказалось на мне, Анника и Раина дружно ахнули. Милли! вы прекрасны в дверь постучал ангель государиня прибыли ваши родственники вы сможете их принять что за глупый вопрос перебил моего капитана раздраженный женский голос конечно моя падчерица нас примет вива живе иди сюда у нас нет времени тебя ждать я глубоко вздохнула поправила грудь и кивнула Раине. Горничная без промедления распахнула двери. В гостиную я вплыла спокойной, но уверенной походкой. Струящийся подол платья мягко ласкал мои ноги. В этом великолепии я чувствовала себя чуть ли не королевой всего мира. Однако, мачехе, мой наряд не пришелся по вкусу. «Какая вульгарщина! Вива! Почему ты выглядишь, как дешевая шлюха?» Довольно эффектная брюнетка с проседью на висках и макушке раскрыла рот от возмущения. Зато её сынка всё устраивало. Эдвард, довольно молодой мужчина с короткими тёмными волосами, в дорогом костюме с золотой брошью на воротничке сюртука, буквально поедал меня весьма похотливым взглядом. «Ты вдова! Богиня, какой позор! Ты...» «Попридержите язык, леди Фьори», — прервала я завистливую агонию Кларисы, вальяжно располагаясь на диване так, чтобы возле меня не осталось места для дорогих гостей. «Во-первых, недешёвое. Это платье стоит очень дорого. А во-вторых, вы разговариваете с государыней Альвеора. Я же могу и обидеться. Говорите, зачем приходили, и проваливайте». «Что?» «Как ты смеешь? Мы...» «Уже никто друг другу», — жестко отрезала Сузи в глаза. «Я вашу парочку вообще видеть больше не желаю. Достаточно крови у меня попили. Если рассчитываете на что-то поиметь с меня, то огорчу. Я поимею вас раньше. Не провоцируйте меня на низменные порывы». «Ты стала другой, Вива» мягко пропел каким-то подростковым тенором Эдвард. «Мне нравится». Голос мужчины стал для меня неожиданностью. Я еле сдержалась, чтобы не засмеяться. «Что за пискля?» «Мне плевать, что тебе нравится, Эдик». «Хм...» «Как ты назвала моего сына?» прошипела Клариса. «Прям я же мать в действии». «Что?» «Что ты себе позволяешь?» «Ты невоспитанная вульгарная хамка!» «Анхель, выведи леди Кларису за дверь. Кажется, она оглохла». «Что?» — взвизгнула женщина, когда капитан Леран сделал шаг по направлению к мачехе. «Только тронь меня! Я леди!» «В общем, так». Решила закругляться с этим базаром. «Главное, я сделала». Увидела эти наглые рожи, которые продали девочку-старику, чтобы она не мешала им разбазаривать Виар. «Говорю один раз, я вас глубоко презираю. Никаких дел с вами иметь не собираюсь. В моем замке не жду. Даже не думайте явиться. Затеряйтесь в тайге». «Ты... ты нам угрожаешь? Так открыто! Ты свихнулась?» «Я?» Сделала круглые глаза угрожаю вам как то театрально выдохнула приложив руку к декольте. очень уж эдвард таращился в весьма глубокий вырез дурацкая мода нагов кто нибудь слышал мои угрозы заозиралась по сторонам мои верные ребята отрицательно качнули головами даже марлан молодой капитан с ухмылкой наблюдал за нами видите «Никто вам не угрожал. Всего лишь по-родственному посоветовал. И я бы на вашем месте не стала игнорировать эту милость». Эдвард, которому обзор закрыли на достоинство сводной сестры, нахмурился. «Кажется, кровь, наконец, прилила в ту голову, что требуется для размышлений». «К чему такие крайности, Виви? Мы же все, что у тебя осталось». Не стоит так разговаривать с членами своей семьи. Тем более у меня для тебя есть выгодное предложение. Для вас, лорд Эдвард, я государыня Морен. И все ваши предложения меня не интересуют. Кстати, я слышала, что вы по-семейному решили воспользоваться моими заслугами. Захотелось урвать кусочек благостного отношения императора Шариса? Даже не рассчитывайте. Все свои долги Аширис будет выплачивать мне одной. А у вас присяга будет такой же унизительной, как и у остальных герцог алиры Но... Ты... Собственно, на этом разговор окончен. Порывисто встала и прошла мимо ошарашенных посетителей, замерев напротив Эдварда на пару секунд. «На балу, держитесь подальше, не провоцируйте меня». Ведь я могу одним из долгов сделать ваше неожиданное исчезновение прямо здесь и сейчас. Марлан, на Северии есть непроходимые леса? Полно, государыня. Усмехнувшись в лицо опешившего братца, продолжила путь. Анхель, проследи, чтобы лорд и леди Фьори покинули мои апартаменты в ближайшее время. Ивар, Марлан, сегодня вы будете меня сопровождать до бального зала. Не оглянувшись ни разу, вышла в просторный коридор.